окраина Екатеринбурга. Сейчас мы тропикой осмотрим, и я тебя отпущу, Борис. Потерпи. Я понимаю, что всю ночь не спал. Командировка и прочее. Но я, брат, тоже не железный дровосек. Не дойду я пешком за город. Вот чёрт бы их. Надо же было в лесопосадках Ты меня только туда, а я обратно с оперативниками вернусь, Борис. Следователь прокуратуры Иван Ромашов похлопал водителя с служебной десятки по широкому покатому плечу. Да ладно вам, Иван Викторович. Я же сам просился, ответил тот. Довезу и туда, и обратно. И ещё и до дому доставлю в лучшем виде. Что я, барышник и сейная, что ли? Не спал всю ночь, подумаешь, какая беда. Да мне, может, привычно ночами-то. Ну ладно, ладно, я Да по на чём сказал, отпущу, значит, отпущу. Ромашов вынул из кармана пачку жевательной резинки. Будешь? Нет, Иван Викторович, спасибо. Курил. Бориск кивнул на догорающий окурок в руке. Стряхнул пепел в приоткрытое окно. Жвачка полезнее, заключил следователь, закинув в рот сразу три подушечки подряд. Я так и отучился. Как только курить потянусь, оп, жвачку А козубов хватало, жевал и жевал, пока все пломбы не выдёргивал. Теперь от жуачки отучиvoid. Да, нам с нашими зарплатами, Иван Викторович, только желачки желать. Пломбы нынче дорого стоят. Ладно, не трави душу, Ромашов махнул рукой. Машина прокуратуры тем временем подъехала к небольшому огороженному работниками оперативной бригады пятачку на опушке леса. Ну, зарплата, конечно, не шибко большая. Ну, как говорится, кесарю кесарево. Добродушно проворчал следователь, вылезая из машины. С нас это и будет, Борис. На жизнь хватает и то хорошо. Ты смотри, а то я вправду насчёт дома, поезжай, дахни до завтра. Сыщик заглянул в салон, одной рукой придерживая дверцу. Иван Викторович. Борис повернул в замке зажигания ключ. Мотор заглох. Ну, как знаешь, как знаешь. сказал Ромашов, удаляясь от автомобиля. Так, так, так. Что у нас тут? Всех приветствую. Сотрудники оперативной бригады, которые прибыли на место преступления раньше следователя, оглянулись на голос. Ромашов подошёл к оперативникам, окружившим чёрный BMW. Около машины скорой помощи лежали на носилках два обёрнутых в серую плёнку трупа. Привет, Вадик. Ромашов поздоровался за руку с одним из экспертов, который производил осмотр автомобиля. Здравствуйте. А мы всё уже закончили, Иван Викторович, ответил тот. О, да здесь была целая кровавая бойня, произнёс Ромашов, осматривая забрызганное кровью стёкла и кресла автомобиля. Описали уже? Да, описали, два трупа: мужчина и женщина. Убийца застал их, так сказать, в момент прелюбодеяния. У мужика грудь и зарешетилы голову, у женщины огнестрельное ранение в голову. Их прямо так и обстреляли без штанов. Я обчистили почтенную. У неё в сумке шарили, у него все карманы вывернуты, даже ключей от квартиры нет. Из чего стреляли? Предположительно из Макарова 9 мм. Мужик русский, баба то ли узбечка, то ли казашка, не знаю, с глазами косыми. Чтобы муж с женой не похоже как-то. Русский решил видать в восточной любви ответить, а у них, говорят, мужики ревнивые. О фамилии известной поинтересовался Ромашов. Известный Иван Викторович охотно ответил эксперт. У них у обоих с собой документы были, прописка екатеринбургская. Ромашов достал из кармана свой фирменный кожаный органайзер, с которым не расставался ни при каких обстоятельствах, и протянул его собеседнику. "Накачеркни мне имена и адресочки", попросил он. А я пойду и вправду трупы посмотрю, что ли. Следы какие вокруг нашли? Да как назло дождик прошёл, всё смыл. Криминалист принялся делать в ежедневнике Ромашова записи. Сыщик, бегло осмотрев трупы, вернулся в его общество уже минутой через полторы. "Ты, Вадик, фотокарточку эту мне можешь одолжить?" спросил Ромашов, заметив выпавший из паспорта снимок застреленной девушки. Это? Да, берите, Иван Викторович, если надо. Вадим нагнулся за фотокарточкой. Вот, держите. Я тут вам и адрес убитого написал. Криминалист протянул следователю его ежедневник и фотографию. А где работал неизвестно. Ромашов сунул в рот новую подушечку жвачки. Нет, больше никаких документов, криминалист развёл руками. Ну ладно, поедем тогда. Самая лучшая работа это оперативная работа. Я покатил Надо по горячим следам пройтись, а там посмотрим. Бывай, Вадик. До свидания, Иван Викторович. Ромашов сел в свою машину. Вот так, Борис. Предлагал я тебе: "Поезжай домой", а ты: "Ну, а теперь что? По адресочку закинешь меня?" Вот, сыщик передал водителю свой раскрытый органайзер. Конечно, поехали. Через 40 минут Ромашов уже был на месте. У подъезда Убитова тоже стояла машина милиции. Так, так, так. И здесь наши ребята. Ромашов вышел из машины. Квартира убитого Сергея Жуковцева находилась на третьем этаже пятиэтажного дома. Следственная группа, работавшая на объекте, предоставила сыщику протоколы. А где соседка, которая давала показания? Поинтересовался Ромашов, ознакомившись с документами. Она из соседней квартиры, у неё не заперто. Заходите. Ромашов направился к соседям. Марина, можно к вам? Да, конечно. Ксыщику вышла девушка в домашнем халате. За спиной у неё держась за её ногу, стоял маленький сынишка. Следователь прокуратуры Ромашов представился визитёр. Мне нужна ещё кое-какая информация о вашем соседе. Можно присесть? Да, конечно, сдержанно произнесла она. Иван Викторович сел на стул около тумбочки с обувью. А то весь день на ногах. У вас ещё есть стулья? Да, вы тоже садитесь. Хорошо. Дима, пойди посмотри мультфильмы. Марина нежно взяла сына за плечика. Они скрылись в комнате, а затем девушка вернулась с табуреткой в руках. "Расскажите, что произошло", попросил Ромашов, когда Марина села. "У меня телефон отключился", начала она. "Думаю, зайду к Серёже, проверю. Может, у меня с аппаратом что-то случилось". Я стучать встал, а никто не отвечает. Потом смотрю, а дверь-то у него открыта. Ну, я и зашла. А там все вещи перевернуты, аппаратуры на месте нет. Только холодильник. Сергея самого тоже нет. Я бегом домой, взяла свой сотовый и давай названивать ему на работу. Там говорят, что уехал давно. Я на мобильный. А мне уже милиционер отвечает. Сказал, что Сережу убили. «А где Сергей работал?» А у него фирма компьютерная своя была, ответила Марина. Терминал, слышали, может? Это в центре где-то. Ну да, как же, как же. И рекламу их видел, Ромашов добродушно улыбнулся. Ну вот это его фирмы и есть, ответила Марина. А жил он один? Да, он неженатый был. Последнее время у него даже девушки не было. Было видно, что собеседница не гнушалась того, чтобы лишний раз посплетничать об окружающих. Они со Светой давно уже расстались. Светка замуж за другого вышла. Так следователь кивнул. И что? Она с тех пор не появлялась у него? Нет, я ни разу не видела. Да, у неё ребёнок маленький, год назад родился. И ключей у неё не было от его квартиры. Нет, у неё и квартира, и машина, всё есть. Муж обеспеченный, в цветной металлургии работает. Так что, и всё-таки как с ней связаться вы не знаете? Ромашов достал из кармана свой органайзер. Нет, я знаю только её фамилию. Она теперь Омайчиева. Сыщик сделал соответствующую пометку. А ваш телефон скажите, пожалуйста, попросил он. Сейчас, я свой-то не помню, сама себе же никогда не звоню. Марина пошла в комнату за трубкой, а когда вернулась, протянула её Ромашову. Вот, пожалуйста. Я вижу плохо, посмотрите сами. Ромашов потянулся за трубкой. Марина встала неподалёку, прислонившись к стене. Хорошо, спасибо. Сыщик сделал у себя ещё одну пометку. Я с вами свяжусь, если будет необходимость. А вы вообще не в курсе, у Сергея были какие-нибудь проблемы в последнее время? На работе или в личной жизни? Сыщик положил Маринину трубку на тумбочку. «Ну, он рассказывал, что на работе у них проблемы какие-то были». Она смешно сморщила нос. «Проверка контрафактной продукции». «Так, что ли он говорил, я не помню толком». «А так ничего не знаю, вроде все как всегда было». «Приходил домой поздно, уходил рано». «А друзья?» «Вы кого-нибудь знаете?» Ромашов захлопнул органайзер. «В лицо да. Митя, у него друг самый близкий был», ответила Марина. «Да». Но он, насколько я знаю, в Германии, в командировке уже второй месяц. Сергей рассказывал, Ромашов поднялся со стула. «Ясно. Если вдруг что-то вспомните, позвоните мне, пожалуйста, по этому номеру». Следователь вынул из кармана визитку. Приложив ее к стене, он написал на обратной стороне номер своего сотового телефона. Затем отдал девушке, покинул квартиру и спустился вниз. Борис покорно дожидался шефа в машине. Ну вот, сам виноват, домой не поехал. У меня рабочий день только начинается, сказал следователь, усаживаясь в автомобиле на кресло около водителя. Да ладно, Борис махнул рукой. Куда теперь-то, Иван Викторович? Ты компьютерный салон "Терминал", знаешь? На Луночарского? Борис качнул головой. Я там сыну компьютер покупал. А что там? Да тот убитый в лизоподсадках директором был. Поехали. Иногда в таких конторах допоздна задерживаются. Может, успеем? Успеем, согласился водитель. Они до 8 работают, значит, до половины девятого как минимум на месте. Борис вырулил на перекрёсток. Проскочив на мигающий зелёный свет, он перестроился в левый ряд. Через 10 минут следователь уже входил в полуподвальное помещение жилого дома, где располагалась контора Жуковцева. В окнах ещё горел свет, однако дверь была заперта. Сыщик требовательно постучал ключом от машины по металлической ручке. За дверью послышались шаги, скрипнула дверь, отворилась. Перед домошовым стоял молодой человек в больших очках. "Вы что хотели?" спросил он. "Мы уже закрылись. Извините, приходите завтра". Следователь прокуратуры Иван Викторович продемонстрировал своё удостоверение. "А вы не ожеблись? Проходите". Молодой человек отступил, пропуская Ромашова внутрь. Как ваше имя? Сыщик прошёл в небольшой торговый зал со стеклянными шкафами по периметру, остановился около компьютерного столика в углу помещения. Кирилл. Вы знали Сергея Жуковцева? Странная формулировка. Кирилл поправил очки. Вообще-то знал. Он мне директор как никак. А что? Его убили 2 часа назад возле посадка. Что? Парень инстинктивно отшатнулся от сыщика. Ромашов посмотрел на наручные часы. Если быть точным, почти 3 часа назад, поправился он. Когда вы последний раз видели Сергея? Так, часа 3 назад и видел, может, 4. Он из конторы уехал. Ну этого не может быть, он же хотел девчонок снять. Что, что, что? Ну-ка поподробнее, пожалуйста, подбодрил Ромашов сотрудника салона. Ну, в смысле, он закончил работу, хотел отдохнуть. Говори как есть, не время в мораль выводить, оборвал следователь Кирилла. Куда он поехал? Девок снимать на набережную. Он частенько так делал в последнее время. Что-то вроде хобби, что ли. Понятно. А он не звонил после того, как вы расстались? Звонил, признался молодой человек. Сказал, что поехал отдыхать. Один. Нет, с проституткой, нехотя ответил Кирилл. Это он так сказал. Да. Он позвонил и сказал, что нашёл какую-то то ли узбечку, то ли татарку. Я ещё пошутил как-то на этот счёт. А он говорит, что другие заняты, никого больше нет. Ромашов посмотрел на молодого человека. Это всё? Да, всё. Больше он ничего не сказал. Я его попросил, чтобы он отвалил, потому что мне завтра отчёт в налоговую нести. «А он?» «А он ответил, что расскажет потом», — Кирилл пожал плечами. «А какой у него голос был?» — продолжал допытываться следователь. «Да, обычно и ничего особенного». Молодой человек машинально дотронулся до мышки своего компьютера. Система вышла из спящего режима, и на экране появился текст какого-то документа. «Что могло произойти после этого?» — задал новый вопрос следователь. «У вас есть предположения?» У Сергея были какие-либо проблемы в последнее время? Нет, не было, хотя я не знаю. Всё было как всегда. В конторе сейчас всё чеки-пики, несмотря на проверки. Не знаю, что произошло. Ладно, спасибо. Промашов неторопливо заложил руки в карманы брюк. Вы пока не уезжайте из города, пожалуйста. До окончания следственных мероприятий с вами свяжутся. Вы уверены, что Сергей на набережной барышню снял? Стоп, удобно, горячо заверил Кирилл. Он если снимал девок, то только там. Ясно, я с вами ещё свяжусь. Да, вот визитка салона, а внизу мой мобильный. Кирилл протянул с ищику небольшой картонный прямоугольник.